Глава 33 Я звоню дочери, но она не поднимает трубку, что вызывает у меня ещё больше беспокойства. Папа ведёт машину на максимально допустимой скорости, так что вскоре мы въезжаем во двор дома и видим там сидящего на крыльце Леонида. Я выбегаю из салона первая и мчусь к нему так быстро, как могу, с учётом повязки и костылей, с которыми не разгонишься особо. «Почему ты не выбил дверь?» Говорю я в панике, но он вдруг спокойно качает головой. «Аня в доме, просто открывать дверь не хочет, Елизавета Георгиевна. Марат Аркадьевич приказал мне оставаться здесь, пока вы не приедете из больницы». Услышав, что дети в порядке, я с облегчением выдыхаю, а затем едва не падаю, потеряв равновесие. Благо подоспевший отец перехватывает меня и не даёт мне разбить о крыльцо нос. «Зачем Марат тебя вообще сюда прислал?» Я хмурюсь и даю отцу ключи, чтобы он пока открывал дверь. «Аня позвонила ему, сказала, что вы сломали ногу. Я приехал, но вас уже тут не было. Вам нужна моя помощь, Елизавета Георгиевна?» Спрашивать что-либо еще у Леонида смысла нет. Поэтому я его отпускаю, а сама гадаю, почему Аня, позвонив отцу и попросив помощи, не открыла присланному водителю дверь. «Пап, ты будешь чай?» «Нет, Лис, я, наверное, домой поеду» это уже пять пропущенных от твоей матери. Ты же знаешь, она всегда чует, когда что-то не так. Я долго от неё скрывать твою травму не смогу. Ты имей в виду. Да можешь рассказать ей, как домой приедешь. Просто я не хотела, чтобы она паниковала и приехала в больницу. Она умеет навести шороху. Ты же знаешь. Отец уезжает, а я закрываю за ним дверь и ковыляю к дивану. На второй этаж пока что взобраться я не в состоянии. «Анют, я дома!» Кричу я как можно громче, когда мне снова не удаётся до неё дозвониться. Судя по тому, что звук раздаётся со стороны кухни, а её там нет, она просто не слышит звонка. Вскоре я слышу топот её ног, и она оказывается напротив меня. Взгляд у неё мрачный, а лицо отёкшее, как после сна или рыданий. Я хлопаю рядом с собой на диване, чтобы она села, и готовлюсь к тому, что её рассказ мне не понравится». Не стало бы она так просто игнорировать человека и держать его на улице. Здесь что-то серьёзное. «Матвей спит?» — спрашиваю я, чтобы удостовериться, что с сыном всё в порядке. «Да, я поставила ему мультики. Он устал и уснул». Голос у Ани охрипший, словно она долго рыдала в голос. «У меня разрывается сердце, так как я вижу, что плохое и поникшее настроение Ани связано как-то с Маратом. Что случилось, солнце? Ты звонила отцу?» «Когда ты упала, я не знала, что делать, и попросила его приехать». И он отказал. «Не знаю, какие эмоции вызывает у меня эта информация, но в груди неприятно колет. Я давно осознаю, что мы с Маратом бывшие муж и жена, но нас связывало 15 лет брака, а это не просто так забыть». «Анют, мы с твоим отцом в разводе, и он не обязан бежать мне на помощь по любому звонку. Вот если бы ты упала, тогда другое дело». Я пытаюсь хоть как-то успокоить дочь, чтобы она не накручивала себя лишний раз, но она вдруг резко качает головой. «Дело не в этом. Мне всё равно, приехал бы он сам или прислал Лёню, но водителя ведь он для этой своей Полины выделяет для шопинга. Так неужели сложно было сразу предложить прислать его?» «Так он же прислал», — произношу я с недоумением. «Ага, после того, как я скандал закатила и заблокировала отца везде». Всё, я больше не хочу об этом говорить, мам». Аня насупливается и хмурится, отчего на её лбу возникают морщинки, и я разглаживаю их, а затем слышу, как на кухне звучит мелодия входящего вызова. На этот раз дочь идёт за смартфоном и принимает вызов, когда садится обратно ко мне под бок. «Я хочу поделиться с тобой радостной новостью, Аня», говорит воодушевлённо свекровь, и я прекрасно слышу её через громкий динамик телефона дочери. О чём ты, бабуль? В последнее время между Аней и Ларисой Олеговной потепление. И я этому рада, так как всё же она её родная бабушка, как ни крути, и зла ей не желает. У тебя родился братик, Аркадий. Аня молчит и мрачно смотрит вдаль, ничего не отвечая своей бабушке. А вот я застываю и прикрываю глаза, чтобы дочь не увидела выражение моих глаз. Аркадий, отчим Марата. Когда родился Матвей, я именно так и предполагала его назвать. надеясь, что свекровь оттает по отношению ко мне, так как усопшего мужа любила. Но она разозлилась, услышав мое предложение, и сказала, что называть ребенка в честь мертвого – плохая примета, и это плохо закончится. Вопрос, а чья эта идея была назвать сына Полины и Марата Аркадием, отпадает сам собой, когда свекровь, не услышав воплей радости от внучки, как она, видимо, и надеялась, Продолжает говорить, забивая пустоту своей речью. «Называть внука в честь деда — моя идея. Марат со мной согласен, и я думаю, твой дедушка на небесах радуется вместе с нами. Что ты завтра делаешь, Аня? Мне нужна твоя помощь. Пройдёмся по магазинам и выберем детскую одежду для Аркаши, а то некому». На последних словах я буквально вижу, словно наяву, как свекровь морщится, явно выказывая недовольство нерадивой невесткой. А вот лицо Ани бледнеет и она не может вымолвить ни слова. «Марат не в состоянии после родов, он же на них присутствовал, и…» Я забираю у неё телефон и подношу его к уху, слышав одушевлённые планы бывшей свекрови, которая от чего-то надеется, что получит поддержку у Ани. «Добрый день, Лариса Олеговна. Это Лиза. Аня не сможет вам помочь, ей нужно готовиться к учёбе и переезду». «Поздравляю с рождением внука и надеюсь, что названный в честь вашего мужа ребенок не повторит его судьбы». Я возвращаю ей ее же слова, которыми она оперировала, когда высказывала свое негативное отношение к тому, чтобы назвать Матвея Аркашей, а после почти сразу сбрасываю вызов, не собираясь вступать с ней в перепалку. «Мне становится понятно, почему Марат был так зол, что мы не открываем дверь Леониду». В это время он был на совместных родах с Полиной, и это ранит меня гораздо сильнее его измены в прошлом. Совместные роды — это то, о чём я так сильно его просила и чего так и не смогла получить.